Все идет к неминуемой катастрофе, и ничего ответить не мог. «Ты сегодня пьян, как свинья», — сказал он раздраженно. «Это не имеет значения. Отвечай мне, ты поляк? Ты любишь Варшаву, мать? Скажи, у тебя есть совесть?» Владислав помолчал и сдержание добавил. «Конечно, ты считаешь...» что твоя совесть чиста. Ты скоро наденешь епископскую мантию, станешь замаливать грехи. Святой человек!» Владислав откинулся на спинку стула и раскатисто на весь сад захохотал. «Замолчи ты! Знаешь, что я могу с тобой сделать?» Сукальский вскочил и дрожащей рукой вытер платком побелевшие губы. Он жалел, что Владислав слишком много знал. Ему казалось, что ведет он себя последние дни отвратительно. «Если скажешь еще одно слово», впиваясь во Владислава неморгающими глазами, продолжал Сукальский, и, не выдержав, нервно крикнул «Сволочь!». Никальский оборвал смех и тоже встал во весь рост. Дергая одной рукой черный короткий уз, другую сжал в огромный кулак и, поднеся его Сукальскому поднос проговорил с бешеной злобой. Вот это видел? Да, я действительно сволочь, но этим словом я позволю назвать тебя только самому себе, другим расшибу голову. Тебе я тоже верил, как самый последний дурак, а ты оказался гнусный, ничтожный шпион. Чтобы спасти свою шкуру, ты убил моего брата Юрко. Он любил Польшу и слепо шел за тобой, а ты предаешь Польшу. Владислав с грохотом отшвырнул стул и, схватившись за голову, тяжело пошатываясь, пошел глубь сада. Давно все в нем накипело, И вот теперь прорвалось. В открытые окна Седлецких было видно, как кричал и гремел стулом Владислав. Сын Михальского забунтовал. «С утра пьют», — тихо проговорила Ганна. За столом рядом с Олесем напротив Ганны сидел лет сорока мужчина с такими же, как у Олеся, длинными усами. Это был его брат. Тут же сбоку находилась Галина со своим малышом. Стася хлопотала в кухне. «Они теперь грызутся, как пауки в банке», — сказал Януш. «Хотят всех поляков заставить воевать против русских. Не выйдет». «Значит, с армией ничего не получается?» — спросила лесь «Никогда не получится, хотя они даже костелы превратили в вербовочное бюро». Тех, кто не идет в их армию, ксензы проклинают, обещают вечные муки ада. А на польской земле уже третий год творится кромешный ад. Кругом льется кровь. «Тебя же они не призывают?» «Ты же в тридцать девятом году бил фашистов», — сказала Галина. «То было, а может, и теперь придется. От их мобилизации я и удрал сюда». Что же ты думаешь делать дальше? настороженно спросила Олесь. Августовские леса рядом. Там, говорят, запевают настоящие песни. Януш посмотрел на брата и весело рассмеялся. Правильно, дядя Януш, крикнула Галина. Вместе с моим Кости лупить их покрепче. Подожди, Галя. Тебя потом послушаем, осторожно заметил Олесь. А чего там ждать? Я давно говорю. Ежели бы у меня не было вот этого пацанчика, спевала бы и я песни с партизанами в августовских лесах. Молодец, Галина. Пойдем вместе. А пацанчика Ганна со Стасей присмотрят. На пороге показалась Стася и поманила Галину к себе. Ребенка-то оставь, сказала она негромко. Галина передала мальчика Ганне и вышла вслед за матерью.